Глава 10. Титаническая психотерапия. А за окном цветет весна. И вдалеке, возле городских ворот, колосится первый шпиль нового замка. Я, конечно, понимаю, что семя, брошенное в плодородную почву, непременно даст всходы. Но, похоже, это относится даже к семенам размером с куриное яйцо, напичканным нанотехнологиями и засунутым в осыпавшуюся кирпичную кладку. Видать, если с самого начала не повезло, то и дальше пойдет сплошная непроха. Не стоило ждать удачи от мира, в первую секунду пребывания в котором получил стрелу в грудь. А без удачи никуда, без удачи мне беда. Кстати, почва в виде стены барака городских стражников оказалась не шибко-то плодородной. И расти замок будет долго, разбирая окрестные здания и грунт на атомы и перестраивая в нужные материалы. Потому как каменные стены мне даром не нужны, а электронную начинку из глины не слепишь. А поскольку прорастание началось бесконтрольно, без команды, то, очевидно, произошел какой-то сбой. И если системы замка мне все же подчиняться, то только после полного завершения конструкции и формирования личности искусственного интеллекта, которого я прозвал Арликином. «Ванна свободна», — сообщила Эмма, войдя в комнату. «У них тут даже водопровод есть, правда, примитивный, переделанный». «У тебя вроде своя комната была», — поинтересовался я, оборачиваясь. Как я и ожидал, Титанша стояла, завернувшись в полотенце. Коротковатое для ее габаритов. Впрочем, скорее всего, так и задумано. «Нету», — пожала плечами Эмма. «Нас почему-то поселили вместе. Ты с самого начала не заметил?» «Я заметил, что ночевала ты не здесь». «Так я не спала», — усмехнулась она. «Гуляла по замку. В отличие от вас, смертных, мне не нужно треть жизни проводить в бессознательном состоянии». «Значит, кровати сегодня останется в моем распоряжении?» — уточнил я. — Если не собираешься в ванну, определенно, — кивнула Титанша. — Эй, я что, плохо пахну? — Да как сказать, эм, ночевка в стойбище орков на звериных шкурах, потом королевский телохранитель изрядно повалял тебя по мостовой, ну и пробуждение в подземном каземате на куче гнилой соломы тоже добавило изысканный оттенок твоему аромату. Вот нельзя было найти ту душ до того, как я переоделся в лучший наряд. — Так нет, в тазик с водой принесли, а про ванную с водопроводом — молчок. Я, конечно, в этом тазике ополоснулся, ну как, кровь смыл и пятна грязи. — Мне переодеться не во что, — напомнил я. — Продрявленную стрелами рубаху надо постирать и заштопать. — Это тонкий намек? — вскинула бровь Титанша. — У твоей наглости вообще границы есть? — Есть, конечно, — пожал плечами я, — но они недостижимы. «Ай, так я и думала», — вздохнула Эмма. «Потому уже постирано и висит-сохнет. А вот если иголки с ниткой у тебя не найдется, то, как ты говоришь, на нет и сюда нет». «А вот и да», — возразил я, доставая требуемое из-за отворота голенища сапога. «Держи свой набор начинающей и мотористки». «Наглый и запасливый. Ужасное сочетание», — покачала головой Эмма. «Как порядочный человек ты обязан будешь после этого на мне жениться». «Так я непорядочный, к тому же у нас слишком большая разница в возрасте». «В большинстве миров неприлично напоминать женщине о ее возрасте», — притворно возмутилась Титанша. «Ты не только непорядочный, но еще и дурно воспитанный». «Ты знала, с кем связывалась, когда решила идти со мной», — пожал плечами я. «Кстати, так и не понял, зачем». Растерялась после того, как внезапно стала почти человеком. Внезапно огрызнулась она. «Что еще за перепады настроения?» «Чего нервная такая? Критические дни?» «Ну не могу я придержать язык за зубами и не съязвить, если есть возможность, даже когда случай неподходящий». «Определенно!» — Всплеснула руками Эмма. «После встречи с тобой вообще сплошной кризис!» Я мысленно смахнул метафорически под со лба. «Не поняла, о чем я. Видимо, титанши устроены иначе, чем человеческие женщины». Значит, не нравится ей утрата могущества. Это, конечно, понятно, и я не сомневался. Но не думал, что она это воспринимает так остро. «У тебя и сейчас магических сил немало», — заметил я. «На древнюю броню орка, правда, не хватило, но решетки вышибаешь за милую душу». «Что ты понимаешь?» — отмахнулась Эмма. «По твоим полуграмотным человеческим меркам я, конечно, великая волшебница. Но ты даже не можешь вообразить мои прежние возможности». Это все равно, как если тебе отрубить руки и ноги. Ничего страшного, еще нос остался. Жить можно». «Спокойствие, только спокойствие», — замахал руками я. «С проведением параллели у тебя, конечно, полный провал, но смысл я уловил. Если все так плохо...» Я задумался. Насколько же на самом деле паршиво она себя ощущает? А виду особо не подавала. Впрочем, кто я такой, чтобы судить, какое поведение считается нормальным для существа древнего и прежде полубожественного? А что бы я стал делать в случае, допустим, частичного паралича? Ибо при отрубании конечности, как в ее примере, уж точно ничего бы сделать не мог, и все было бы понятно. «Недогадливо это у нас значит», — скептически улыбаясь, я задумчиво закивал. «На шаг вперед не просчитываешь, о последствиях вторжения в город после сигнала тревоги не подумала». Обманулась моя обычная тактика, которую толком не видала. «Помнится, ты говорила, что я дубина. Что ж, теперь признаю, тупее принца, тому простительно». «Ты о чем?» — Эмма удивленно нахмурилась. Я резко шагнул вперед и приставил нож к ее горлу. «Померять захотелось, так попросила бы пособить. Или со скалы головой вниз. Нет? Не уверена? Не определилась?» «Вроде и помирать не вариант после тысячи-то лет, да еще только недавнее заточения выйдя, и жить в качестве ущербного человека не хочется. Не понимаю, что ты несешь». Я убрал клинок и просто ударил на отмаш, Но в последний момент остановил руку у самого ее лица. Не парировала. «Все хуже, чем я думал». «Это у тебя такой способ флирта», — осведомилась Эмма, чуть склонив голову на бок, при этом прижавшись щекой к моей ладони я покачал головой и рассмеялся. «Ох уж мне эти бессмертные! Полубоги, великие маги, короли и принцы! Ничего вы все в жизни не понимаете, в простой человеческой жизни! Ох, ужас какой! Ты теперь всего на два порядка превосходишь обычных людей, а не на десять! Катастрофа! Странно, что у Экхарда еще психологический срыв не случился, хотя он, наверное, тоже не осознал перемен. «Тебе не понять!» отмахнулась она. «Напротив, очень хорошо понимаю», — возразил я. «Конечно, у меня никогда не было такого могущества. Да, честно говоря, сейчас я как раз на пике своих возможностей. Но знаешь ли, у каждого человека в жизни бывают моменты потерь и неудач. С твоей-то точки зрения все это мелочи, не заслуживающие внимания вовсе. Но для нас, жалких смертных, личная катастрофа равносильна концу света». «И хочется выть на луну, лезть на стены и бить в них кулаками и головой. Из-за мелких таких трагедий, непонятных вам сильным мира сего. Ну или не сего, а любого другого». «И как вы с этим справляетесь?» «Разбиваем кулаки о стену, воем на луну, пьем», – пожал плечами я. «Рано или поздно оказывается, что трагедия была не так уж и велика. Ну или не оказывается. И тогда человек шагает из окна или с моста. Ты от меня панацею ждала?» Ха-ха три раза. Лекарства от тоски и депрессии нет. Говорят, время лечит, но это врут. Надо это просто пережить, смириться и жить дальше. Найти новый смысл жизни, изменить жизнь к лучшему. Короче, стиснуть зубы и терпеть. Иногда разрывая полночную тишину за унывным воем. Да, психолога из меня что-то не получается. Слишком широкая тема в целом. При этом очень слабо соотносящаяся с конкретной ситуацией. «И конкретные примеры приводить заведомый провал для Титанши все людские беды ничего не значат». «Ты выбрала в целом верную тактику», — продолжил я. «Ничто так не помогает вернуть вкус к жизни, как возможность ее лишиться. Даже если пять минут назад подумывал шагнуть с моста, когда начинает угрожать тебя с него скинуть, отбиваешься». «Ха, проверял», — хмыкнула Эмма. «Ну, не конкретно с мостом, — пожал плечами я, — но в целом да, драка — лучшее средство от депрессии. К тому же бить в стену больнее, чем в чью-то морду». «А что случалось с тобой? — полюбопытствовала Титанша. — Какая трагедия?» «Ничего особенного!» — я снова пожал плечами. «Никаких вселенских катастроф и даже трудного детства с деревянными игрушками, прибитыми к полу и скользким подоконником не было». «Просто мелочи жизни. Дерьмо случается, как говорится. Увы, ни одной пафосной истории в запасе». «Ладно, не рассказывай, если не хочешь», — не поверила Эмма. «Но тогда тебе придется признать, что у меня случай посерьезней. Хотя в целом ты все же прав, и драка с орком действительно помогла немного. А раз уж он нас не убил, так тому и быть. Тем более мы, кажется, наткнулись на что-то интересное». Я поморщился. «Лезть в древние Орские катакомбы в целях психотерапии для Титанши в мои планы точно не входит. Может, Либра заинтересуется, тогда с ним Эмму и оставлю». «Со мной не соскучишься, прорвемся», — заверил я. «А ограниченность возможностей добавляет остроты. Подумай о новых ощущениях». «Думаю, постоянно», — кивнула Эмма, как-то загадочно улыбнувшись. «Вали в ванную уже». «Я прикусил язык, но предложение потереть мне спинку проглотил. А ну как согласиться!»